Глава 27. Последняя улыбка День прошел в обычной суете, приходили какие-то телеграммы, прибегали с пакетами курьеры, звонил телефон. Владимир Гаврилович несколько раз заглядывал к помощнику, тот сидел в кресле, курил и пускал в потолок кольца. Формально Константин Павлович находился еще в отпуске и хоть по приезде из Нижнего явился на службу, Филиппов его не дергал. Видел, что тот ведет какую-то собственную линию, с расспросами не приставал, ждал. И ясно было, что маршал тоже чего-то ждет. Он не убирал в карман часы, чистил револьвер и курил. В очередной раз, открыв дверь кабинета, Филиппов не выдержал, сел напротив Константина Павловича, тоже закурил и уставился на помощника. Но тот спокойно смотрел на начальника и так и не раскрыл рта. Владимир Гаврилович молча докурил, погасил папиросу в набитой окурками пепельнице, сказал «Да уж, дела» и вышел. Около девяти вечера уже по пути домой Филиппов дернул ручку кабинета маршала, и та поддалась, открылась. Константин Павлович с папиросой в зубах, щурясь от попадающего в левый глаз табачного дыма, в очередной раз разбирал револьвер. «Вы что же, ночевать здесь останетесь?» Маршал отложил оружие, вытащил папиросу. «Я чувствую, что сегодня все разрешится». Обрадовавшись, что коллега заговорил, Владимир Гаврилович вошел, снова уселся напротив. «Чего вы ждете? Зачем ездили в Нижний? Хватит уже скрытничать, голубчик, я ведь все-таки ваш начальник». «Я в отпуске», — улыбнулся маршал. Филиппов фыркнул и сготовился задать наглому мальчишке перцу, но тот вдруг продолжил. «Я знаю, где найти убийцу». «Так чего же мы ждем?» «Мне нужен еще один свидетель, тот, кто гарантированно его изобличит. И для этого нужно, чтобы они встретились в одном месте. И встреча эта произойдет сегодня». Филиппов стукнул ладонью по столу. «Да откуда в вас эта уверенность, молодой человек? То, что вместо голубчика маршал стал молодым человеком, означало, что начальник вот-вот взорвется». Константин Павлович, предвосхищая это, вытащил из кармана сложенный листок и протянул Филиппову. Карандашом, не очень ровно, местами с надрывами бумаги, будто писали на чем-то мягком, было нацарапано. «Весь день дома». В 7.35 кликнула мальчишку с улицы. Через пять минут вышел. Проследили до кузнпер Пер-14. Там 10 минут и обратно. Задерживать не стали. На кузн оставили Агштейна. Они сегодня встретятся. Мальчишка относил записку. И, судя по проведенному в кузнечном переулке времени, вернулся с ответом. «Теперь, как только Роткевич явится в место встречи, мы их возьмем вместе. А если он этого свидетеля убьет, если для того он и назначил встречу, не убьет, он не убьет». И снова взял в руки револьвер. Вернувшись к себе в кабинет, Владимир Гаврилович открыл окно, впустив в комнату слегка пахнущий болотом воздух, расстегнул воротничок и, и закурил. Уже почти стемнело. Сентябрь – не июнь. Солнце намаялось за лето и по ночам исправно уходило на отдых. Но было еще тепло и сухо. Вдоль канала прогуливались пары, сонно шлепали, оберегая невысокие неторопливые волны. Протрахтел катер, Выплеснул в тишину радостные голоса катающихся и скрылся за поворотом, увозя звуки веселья с собой. Заскулила невидимая глазу собака. Видно, прилетела дворняги метлой под брюхо от дворника. Все это были обычные звуки мирной спокойной жизни. Тысячи людей занимались своими привычными делами. Готовились ко сну или к веселой ночи, Плакали, смеялись, любили и ненавидели. Пили чай в кругу семьи, казенное вино в трактирах или бордо в палкине. И как-то совсем не верилось, что где-то в этом прекрасном городе точит свой нож кровавый убийца, готовится выйти из дому в поисках новой жертвы. Владимир Гаврилович сел, разложил на столе платок и достал из ящика револьвер. Маршал прав, оружие следовало проверить. Откинул барабан, выставил рядком шесть тупоносых патронов. Разобрал, собрал, щелкнул спусковым крючком. Снова откинул барабан, рассовал патроны по гнездам. Отсчитал из коробки еще дюжину, сунул в карман. Посмотрел на часы. Половина десятого, а дела уже закончились. Откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. И тут же вскинулся от далекой трели телефонного звонка. Он посмотрел на часы половина одиннадцатого, однако, оказалось, просто моргнул. Он поднялся из-за стола, сунул под мышку револьвер, вышел в коридор. Маршал уже запирал свою дверь. Позвонил агент Кравцов у наших голубчиков. Свидание в Кяо на Симеоновской». «Агент Кравцов? Откуда вы их понабрали, агентов ваших?» Маршал хитро улыбнулся. «Не моих, заемных. Спасибо охранному отделению и лично Александру Павловичу свиридову Мне кажется, ему больше по душе наша служба, чем собственная. Едемте, экипаж ждет внизу». К гостинице подъезжать не стали, сошли с извозчика на углу инженерной и караванной. Пешком перешли через площадь, через мост и с еще большей опаской двинулись к Кяо, стараясь обходить освещенные участки улицы. Дошли до нужной арки, по очереди вдоль стены нырнули в темноту, сперва помощник, следом начальник. Кравцов тихо позвал маршал и так же тихо отозвалась темнота здесь я константин Палыч. извините я лампочку разбил а то на этой улице ночью особо не укроешься ничего тоже вполголоса произнес филиппов завтра новую вставим за наш счет лишь бы не зря все не зря господа Она где-то час как пришла, поднялась в 24 номер. Я справлялся у портье. Вон, видите, окно светится, завешанное, на втором этаже. Маршал посмотрел на фасад гостиницы, кивнул. А где-то минут тридцать после неё как раз за пять минут до 11 он явился. «Раткевич?» Не сдержав голоса, чуть не крикнул радостно Филиппов. — Владимир Гаврилович, — укоризненно шепнул маршал, — вы нас демаскируете. — Продолжайте, Кравцов. — Да, собственно, это все. Свет не гасили как окну, не подходили. Я перед вашим приходом поднимался к двери, слушал. Все тихо, ни стонов, ни криков. Даже речь не слышна. Маршал достал часы, поднес к самым глазам. «То есть они там вдвоем уже больше получаса, и тишина. Ох, скверно это!» Он снова посмотрел на окно, потом на коллег. «Идемте, господа. Думаю, дело плохо». Уже не таясь, они пересекли улицу, вошли в фойе гостиницы. Портье поднял голову на звон колокольчика, расплылся в профессиональной улыбке, но, увидев Кравцова, улыбаться перестал. Константин Павлович вытянул ладонь, ключ от 24 номера, быстро, обернулся на Кравцова, вернитесь на улицу, этот господин умеет прыгать из окон, оружие есть, стрелять только в случае крайней необходимости и только по конечностям. Кравцов кивнул и вышел, а маршал с Филипповым, осторожно стараясь не скрипеть половицами, поднялись на второй этаж и остановились у нужной двери, прислушались. Тихо. Константин Павлович достал свой револьвер, начальник поступил так же. Оба отвели курки и дальше уже не таились. Маршал быстро вставил ключ в замок, провернул и распахнул дверь, впуская начальника. Тот, с удивительной для своей начинающей грузнеть фигуры, ворвался в комнату. За ним влетел помощник. И оба замерли. На большой кровати, занимающей чуть не всю комнату, по чьей-то странной прихоти, развернутой изголовьем к окну, сидел Роткевич, закрыв лицо руками. Плечи его тряслись, он плакал, слезы капали на ковер. На вошедших он даже не посмотрел. Прямо перед ним на полу лежал нож, тот самый морской нож из лавки «Божо». Полицейские с двух сторон обошли сидящего. Филиппов поднял нож, а Константин Павлович заглянул за спину раткевичу на кровать. «Опустите револьвер, Владимир Гаврилович!» Маршал спрятал свой в карман. «Тот, кто нам нужен, мертв!» На кровати, раскинув руки, лежала Агата. Из рассеченного горла уже не шла кровь. Глаза смотрели на лепнину на потолке, а от в черных губ к мочкам ушей расходилась кровавая улыбка. Филиппов тоже посмотрел на кровать, невольно прижал руку к рту и ткнул револьвером прямо в Раткевича. «О чем вы говорите, Константин Павлович? Немедленно заложите за голову руки, Раткевич!» Вы арестованы за убийство Анны Блюментрост, Екатерины Герус и этой неизвестной, и за покушение на Зинаиду Левину и Евдокию Миронову. Это не он, Владимир Гаврилович. Маршал взял стул, поставил спинкой к так и не поднявшему голову Роткевичу и сел верхом напротив молодого человека. А неизвестная на кровати Мария Карповна Будочникова падчерица Нижегородской полковничьей вдовы Анастасии Игнатьевны Будочниковой, пропавшая без вести как раз после того, как убила свою мачеху.